Глава 23 Вернувшись в дом Эль, Рейна обнаружила, что ванну предварительно наполнили, и в скором времени ее, видимо, займут. Она уже собралась покинуть помещение, как в ванную комнату вошла Эль с двумя бутылками сладенького и тортом. Подруга аккуратно продефилировала мимо Рейны из зажженных ароматических свечей на полу. Дверь была открыта, прости, что помешала. — сказала Рейна. На Эль был банный халат, хотя ванну она еще не принимала. На лице не было привычной улыбки, лишь усталость. — Ты не помешала, — произнесла она, ставя на столик торт и бутылки. Затем материализовала вторую ванну, зеркальное отражение первой, и скомандовала. — Залезай! Сама она отрезала половину торта ножом, переложила в соседнюю тарелку и вместе со второй бутылкой переставила на столик, появившийся рядом с ванной специально для Рейны. Девчонки забрались в теплую воду. Рейна еле удержалась, чтобы не застонать от удовольствия, когда ее напряженное тело расслабилось в воде. Тем временем Элли откупорила свою бутылку и стала пить прямо из горлышка. «Хочу сразу предупредить, на сегодня я исчерпала свой запас невиданного дружелюбия», — сообщила Рейна. Эль молча сделала еще пару глотков и оцелютовала бутылкой. «Ей не собиралась вести с тобой профилактические беседы», — сказала она. «Просто хотела посидеть в тишине с той, кто понимает, как сложно каждую свечу нацеплять на лицо улыбку, даже в те времена, когда не хочется улыбаться после смерти друга». «Так что давай сегодня просто помолчим и полежим в ванне». Эль принялась за торт. Рейну такой ответ устроил. Она с головой погрузилась в воду, а когда вынырнула, добрая часть от половины торта Эль уже была уничтожена, а сама девушка довольно облизывала ложку. Рейна не стала полностью выныривать, оставив затылок под водой. Она лежала и старалась ни о чем не думать, чтобы расслабиться. Когда она почувствовала, что сможет выдавить из себя еще одну фразу, сказала. «Я узнала у Хьюга то, что нужно». «Отлично! Стоит ли говорить «ему»?» «Позже». Эль задумчиво посмотрела на оставшуюся часть торта. Вернее, на оставшийся от ее пиршества маленький кусочек. «У нас скоро будет небольшое собрание. Ты я, он, Бронт и Ноа. Все свои». Тогда и скажешь, а пока пусть помучается и поищет информацию сам. Так он при оглашении дальнейших действий будет более сговорчив». «Хорошо», — Рейна потянулась за своей бутылкой, и Эль впервые за вечер грустно улыбнулась. Было заметно, что известие о смерти Пауля далось ей нелегко, но она не позволила себе показать слабину и достойно провела показ. Рейна сделала глоток сладкого напитка, Запахи бергамота и грейпфрута, исходившие от пены, позволяли сознанию расслабиться. Девушка отпила еще и закрыла глаза, наслаждаясь молчаливым обществом подруги. Стоило солнце подняться над кронами ветвистого леса, Рейна уже была на ногах. Она нашла лист бумаги и перо, а после задумчиво записала все свои насущные дела. За время, проведенное в ванной, она сумела многое обдумать. Слова «Эль» натолкнули ее на идею о расписании на день. Правда, вчера Рейна думала, что дел будет не так мало. После того, как девушка закончила вводный курс, времени стало больше настолько, что добрая половина делений свечей оставалась незанятой. Подумав, Рейна внесла в список самостоятельные занятия по укреплению своей физической формы и развитию навыков. Она вспомнила слова Марлена и Бронта про тренировки и добавила посещение тренировочного зала, не забыла и о зале иллюзий, но туда она пока не отваживалась зайти в одиночку. Кроме того, ей было необходимо, чтобы Бронт еще раз показал ей, как общаться с духом блика. Закусив кончик пера, она пробежалась глазами по списку, потом кое-что поменяла в очередности и осталась довольна. Рейна решила, что теперь возьмет все в свои руки, и никто больше не сумеет причинить ей вреда. Она будет тренироваться каждый день, пока мышцы не обратятся в сталь, а ее враги — в бегство. Она больше не позволит вытирать об себя ноги. Она выполнит данное себе обещание и свою часть сделки. Оставшись довольной списком и отложив лист, Рейна привела себя в порядок и надела новую удобную одежду которую ей недавно дала Эль. Штаны и рубашки на каждый день, достаточно подходящие для упражнений и бега. Перед тренировкой Рейна намеревалась еще кое-куда заскочить. Заметив Эль в дверях, она окликнула ее. «Мне нужны баллы на кое-какую покупку. Могу у тебя одолжить?» «Без проблем, сейчас переведу», — отмахнулась Эль и скрылась с очередным клиентом в гостиной. Когда Рейна вышла из дома, на ее браслет прилетело 5000 Она усмехнулась и отправилась искать лавку с лекарственными отварами. Ей пришлось поплутать, прежде чем она оказалась на нужной улице. Это место девушка запомнила по своей первой прогулке по Делии. Внутри помещения ее встретила полутьма и приятный аромат трав. Пучки, покоившиеся на стенах, чуть качнулись от проникшего в магазин ветра. Хозяином оказался мужчина средних лет. Серая одежда, серые глаза, первые полоски седины на висках. Немногословный селит сразу уточнил, что требовалось Рейне. 20 колб с рано заживляющими настоями быстрого действия. Казалось, глаза селита вылезут из орбит. Сейчас столько нет, только под заказ. Тогда возьму все, что есть, а еще 20 оформлю на заказ утвердительно сообщила Рейна. Эселит, уже справившийся с удивлением, скрылся за шторой и через пару минут вернулся с пятью колбами. «Насколько быстро они заживляют раны?» — уточнила Рейна. «Практически мгновенно!» Эселит поставил баночки на стол и поправил свои очки. «И как часто их можно использовать?» «Очень часто нежелательно, но возможно!» Разумеется, при должной необходимости. Разумеется. Пять колб ей стоили тысячи баллов. Все оставшиеся четыре тысячи ушли на оформление заказа. «Ты часто будешь ходить на опасные рейды?» Оформив заказ, уточнила Элит. «Да, часто», — ответила Рейна, кладя колбочки в сумку на поясе. «Этот чудесный подарок из черной кожи Эль сделала совсем недавно». «Тогда я рад, что таким образом помогаю очищать мелос от кошмаров», — улыбнулся ей мужчина уголками губ. «Заходи через четыре временные свечи. Меня будет заменять мальчик по имени Карл. Скажешь свое имя, и он вынесет тебе коробку с отварами». «Благодарю». К ее удивлению, в особняке после утренней пробежки ее ждал совсем не Бронт. «Саргон, который... Неужели?» Только вспомнил об их встречах, развалился на садовой скамейке с подушками и еще на подходе Рейна к особняку помахал ей рукой. На нем были только короткие штаны, в которых Саргон принимал солнечные ванны. «Тихого кошмара!» — выдала Рейна. За время бега ее дыхание не сбилось. Чем она гордилась? «И тебе!» — Саргон обвел Рейну нахальным, оценивающим взглядом. «Мне передали, будто ты обо мне спрашивала. Скучала?» Она и забыла, насколько противным он бывал. Ни капельки. «Как обидно! Почти до слез!» — хохотнул Саргон, закидывая руки за голову. «Насколько мне известно, сегодня я занимаюсь не с тобой». Рейна сложила руки на груди и перенесла вес на левую ногу. Неосознанно встала в позу, из которой ей было легче всего отразить атаку, если бы Саргон решил напасть на нее. «Со мной. А после с Бронтом». Саргон взял бутыль и полил водой на свой торс. Его грудь украшали узоры татуировок, что служили своеобразным знаком заключенных им сделок. «Чтобы жизнь после смерти тебе не казалась раем». «Я случайно тебе тут не мешаю?» Холодным тоном осведомилась Рейна наблюдая, как Саргон прикрывает голову шляпой. «Мешаешь, отойди в сторону, солнце загораживаешь». Глаза Рейны превратились в узкие щелочки. Она смотрела на него, не мигая. «Что мне сделать?» Ее дыхание замедлилось. Ноздри расширились. Ртуть, блестевшая в ее глазах, раскалялась. Рейна балансировала на грани, а ее бурлящая сила нашептывала лишь одно — уничтожь. От девушки тянулся шлейф смертельной опасности. «Ты глухая, отойди в сторону, говорю». Рейна со смертоносностью кобры сорвалась с места. Секундой ранее ее внутренний поводок, на котором она держала возросшую после охоты силу, лопнул. Белоснежная, уничтожающая все на своем пути магия, вырвалась на свободу. Но Саргон отреагировал так же быстро, набросив на ледяную сталь Рейны покрывала из тьмы, он моментально оказался за ее спиной. Девушка молниеносно обернулась, отметив, что Саргон теперь был полностью одет. Их силы, переплетаясь и кристаллизуясь, застыли в воздухе, как и они сами. Глаза пылали, ее светом, его тьмой. На лицах медленно проявлялись белые и черные трещины. Их столкновение могло пошатнуть измерение, а магия только этого и жаждала. Когда они, наконец, смогли отвести друг от друга взгляды, полные ненависти, буря стихла. Рейна моргнула, сбрасывая владевшее ею оцепенение, но не отошла. Саргон тоже остался в опасной близости от девушки. Магия, нехотя всосалась обратно в их жилы, остудив кровь. Рейна снова подняла на него глаза, и ее губы скривились. Интересно, только и произнес Саргон, обходя ее. Сердце девушки принялось отбивать злобный ритм. Но Саргон продолжал: Из какого элемента ты черпаешь силу? Как думаешь? Без понятия. С пугающим спокойствием произнесла Рейна, прожигая его темным взглядом. Ее сталь ненавидела его тьму. «А я знаю». Измрудные глаза Саргона сверкнули. Пройдем в гостиную. Урок уже давно начался». Кажется, занятие с Бронтом сегодня немного сместилось по времени. Внутреннее спокойствие давалось Рейне с трудом, будто она только что остановила лавину, которую невозможно было нейтрализовать. Отголоски этой бури девушка ощущала во всем теле и слышала по связи, которая соединяла их души, с помощью кровной клятвы. Холод гостиной заставил ее незаметно поежиться. Волоски на коже встали дыбом, а изо рта вырвались клубы пара. «Зачем ты напустил холода?» — не выдержала Рейна. «Ты думаешь, это я?» — саргон уселся на край дубового стола. «А кто же еще? «Ты?» — холодно сказал он. «Объяснись!» — прошипела Рейна. Твой элемент — свет, Рейна. Противоположность моему. Вот только он у тебя завязан еще и с холодной сталью. Это делает твою магию нестабильной. По-твоему, я нестабильна? вкрадчиво уточнила Рейна. Хорошо. Теперь я хотя бы не бесполезна. Новое достижение. Благодарю. Не перебивай, я не закончил. Свет и сталь — опасное сочетание. Белый свет, ледяное пламя уничтожающая все на своем пути. Такого я, признаюсь, еще не видел. Я поражена до глубины души. Ты сейчас признал, что я не такая обычная и примитивная, какой ты меня считал, заключая со мной сделку. Ты не фьюрит, Рейна. Он щелкнул пальцами, и они оба оказались во тьме. Ты не можешь создавать, лишь разрушать. Но это очень даже полезный навык. Вот только разрушением гораздо тяжелее управлять. А без контроля и должной силы это бесполезный бонус. Поэтому тебе стоит решить. Сможешь ли ты развить этот дар и заставить его тебе подчиняться, или оставишь его в качестве своего магического костыля? Тебе же нравится выпускать внутреннего зверя погулять, когда ты на грани, верно? Ответом ему был волчий оскал. «Я и есть этот зверь, Саргон, если ты еще не заметил». «В тебе есть что-то...» — протянул он, прищуриваясь. «Да, определенно что-то от скотины». «Не играй со мной». «Твоя сила увеличилась, моя дорогая, за счет убийства Луннов». Красивое лицо Саргона ожесточилось, когда он начал констатировать факты. «И не делай вид, будто удивлена, что я все знаю». Я был там по той же причине. Но на этом наше сходство заканчивается. Моя сила — бушующий океан, твоя — лужа. Ты увеличила ее, но недостаточно. А хуже того, ты не научилась управлять своим гневом, не заточила его в рамки своего тела, а до сих пор позволяешь ему управлять тобой и изливаться наружу. Он щелкнул пальцами, и тьма рассеялась. Я владею своей силой, а ты нет. Хотя она у меня в тысячи раз больше. Если ты еще раз набросишься на меня со своим светом, моя тьма придушит его, как котенка. И это не шутка. Я бы даже обучил тебя, чтобы ты без физической силы смогла открыть высший уровень. Но есть одна загвоздка. Даже если перебьешь всех луннов в ветвистом лесу, тебе не хватит на это сил. Поэтому... У меня будет к тебе только одно предложение. Рейна молча смотрела на него и ждала продолжения. Ни один мускул на ее лице не дрогнул после его слов. Мы сделаем из твоей силы приятное дополнение к физическим данным. Некий козырь, который ты сможешь использовать в купе с мечом и кинжалом. Для этого я буду заниматься с тобой. Но наши занятия не станут твоими основными. Тренировок будет много. Очень много. Ты поняла? Да. Отлично, сказал он, и тон его голоса снова стал насмешливым. Затем Саргон взял со стола ластик и подбросил в воздух. Уничтожь его. Магия в крови Рейны, ждавшая, как голодный пес, с радостью выполнила этот приказ. Ластик расщепился на атомы прямо в полете. Следом его участь постигла карандаш и перо, а потом начался их совместный урок. Саргон учил ее тонкостям преобразования эмоций в силу. Показывал, как правильно направлять поток магии, как его контролировать. Они провели несколько делений свечи за упорными тренировками, с которых Рейна вышла вся мокрая от пота. Перешагнув порог его дома и оказавшись в саду, где ее ждал Бронт, она подумала о том, что в составленном ею расписании недостаточно тренировок. «Ты должна больше тренироваться». Звучали в ее голове слова Саргона. Вернувшись домой, Рейна снова подкорректировала расписание настолько, чтобы оно позволяло ей в полной мере забить день тренировками, рейдами и упражнениями. Несколько перерывов на еду и отдых, ничего лишнего. Поэтому после непродолжительного отдыха она отправилась в зал, отрабатывать приемы рукопашного боя, которым сегодня ее обучил Бронт.